Глава 8. Кэсси встретилась с представителем профсоюза за завтраком в кафе на углу 26-й и 3 Брови Дерека майса две толстенькие сидеющие гусеницы, нависали над очками в черепаховой оправе. Мужчине было под 70, он почти облысел и начал отращивать второй подбородок. На его летнем пиджаке в бело-голубую полоску пятнами темнела городская пыль, но голубой гармонировал с цветом глаз Обручальное кольцо было толстым, подстать пальцем. «Я просмотрел ваше досье», — сказал Майес. Он ел яичницу болтунию, жареную картошку и бекон. Кэсси вяло ковыряла ложкой овсянку. И есть не особо хотелось. Ее слегка подташнивало от беспокойства. «Вы были на рейсах юга Фурнье, печально известном. тип того. Но и влипли же тогда некоторые. Мертвец в туалете». Сбешенная вдова, боже мой, вот это удар по имиджу авиакомпании, по профсоюзу. Помните шоу Конана Убрайена сегодня вечером? а публикации в Нью-Йорк-Пост. А как комики повторяли на все лады забытый сленг. Куколка с тележкой, воздушная подушка, небесный пирожок. Будто мы вернулись в 67-й. Все с новостью ордессы, а мужчин-бортпроводников не существует. «О женщинах. Все с сексуальным подтекстом. Мужчин унижают немного иначе. Почти во всех прозвищах есть слово «мальчик». Собеседник кивнул. «Мальчик на соке. Мальчик с тележкой». «В любом случае, я не была среди тех, кто решал, что делать с телом». «Знаю. Если бы были, мы познакомились бы с вами уже в тот раз. Но тогда мы отбили старшую бортпроводницу. Все закончилось нормально». В истории не было никакого криминала. Не то, что сейчас. Ну да, не то, что сейчас. По крайней мере, я так думаю. ФБР в своем репертуаре. Не звонят в профсоюз, не предлагают вызвать адвоката. Меня это бесит. Собравшись встречать самолет, они должны были предупредить нас, чтобы мы смогли посадить на интервью наших представителей. Вы планируете побеседовать со всеми, кто работал на этом рейсе? «О, да!» — воскликнул он, едва заметно усмехнулся над тем, как уверенно это прозвучало. «Понимаете, правоохранители интересуются всеми, с кем в последние пару дней встречался этот парень. Они опросят всех и в Америке, и в Дубае, каждого посыльного в отеле, каждую официантку и портье, и да, каждую бортпроводницу, которой он мог высказать свое фи. Всех. Конечно, больше всего я беспокоюсь по поводу вас, Мэган и джейда Вас троих. Потому что? Потому что вы обслуживали первый класс и имели прямой контакт с Соколовым. Вы говорите, они обе вам позвонили? Да, черт возьми. Вы тоже должны были мне позвонить. Бросил он, и она почувствовала себя так, словно ее отчитывают. Вы живете в городе? Спросила Кэсси. Она призадумалась, не следует ли извиниться за то, что не связалась с ним в субботу. Но на волне облегчения от того, что агент ФСБ Фрэнк Хаммонд не поинтересовался ее местопребыванием в Дубае, ей в голову не пришло обратиться в профсоюз. Тогда она впала в некое подобие шока, как человек, только что счастливо избежавший пули. Майя скивнул, прожевал еду и ответил — — Да, я живу в десяти кварталах к югу отсюда. Мы с женой всегда хотели переехать на Лонг-Айленд, если родятся дети. Но поскольку этого не случилось, решили остаться там, где были. Нам нравится наш район. Много студентов Нью-Йоркского университета. Чувствуешь себя моложе своих лет. — Мне тоже там нравится. Особенно в сентябре, когда приезжают первокурсники. Они такие юные. Собеседник улыбнулся. И молодеют с каждым годом. Итак, что сказала Меган о Джейда? Она словно нащупывала путь в темноте. Они с Дереком уже успели обсудить ее жизнь до прихода в авиакомпанию, но Кэсси старалась особо не откровенничать. Рассказала, что ей удалось окончить университет Кентукки благодаря финансовой поддержке и предоставленной государством подработки в коммутационном центре колледжа. Дважды в неделю с полуночи до восьми утра она сидела за панелью, такой древней, что казалось, до 21 века, как до луны. Почти никто не звонил. Чаще всего Кэсси приходилось вызывать службу безопасности колледжа, когда студенты не могли попасть в свои комнаты или девушки просили, чтобы их подвезли до общежития. В основном она возилась бумажками и беспокоилась о своей младшей сестре, жившей в приемной семье, куда Розмари пристроили до окончания школы. Тогда Кэсси не выпивала. Была в этом своя ирония, учитывая, что многие ее однокурсники, казалось, питались лишь бычковым пивом и коробочным вином. Майя саптер рот и пальцы с салфеткой. Обе сказали, что практически с ним не разговаривали. Здравствуйте и до свидания. Джейда припомнила, что в середине дня за обедом принесла ему корзинку с хлебом и спросила, хочет ли он еще булочек. Вроде как она предложила ему газету и поинтересовалась на каком языке ему удобнее читать, английском или французском. Но обе ваши коллеги, когда я их об этом спросил, сказали, что вы с ним общались очень много. А почему вы спросили? Потому что мне нужно было выяснить, кто занимался этим парнем и разговаривал с ним, если не они. Обе ответили, что вы. Джейда сказала, что он не нешуточно с вами заигрывал. Она секунду помолчала, мысленно благодаря Джейду. Та сообщила Майесу, что это алекс с ней заигрывал, а не она с ним. Подразумевается, что он уделял ей больше внимания, чем она ему. Правда лежала где-то посередине. И все же она призадумалась. Может, наступил момент, когда следует признаться? Сказать этому чиновнику, что ей нужны и помощь профсоюза? Сказать, что некая женщина, представившаяся Мирандой, Может иметь отношение к хэдж-фонду Алекса, а главное, она видела Кэсси в номере Алекса в отеле «Роэл Финишан» той ночью. Но она упустила момент, как ранее упустила все возможности начать сначала. Дерек Майес хотел ей помочь, но она сомневалась, что их беседа защищена адвокатской тайной, способной выдержать испытание судом. Все, что она ему скажет, может обернуться против нее. «После приземления я сообщила ФБР все, что мне известно», — сказала она твердо. Понимаю, этого мало, но он был всего лишь очередным пассажиром очередного рейса. «И да, и нет». Она ждала. Потребовалось все ее самообладание, чтобы не откинуться на спинку стула и не сложить руки на груди. Официантка подлила кофе, и Майс добавил в свою кружку сливки из крошечной баночки. «Что это значит?» — спросила она. «Да, очередной пассажир очередного рейса». После этих слов Кэсси на мгновение расслабилась. Фраза означала, что никто ничего не знал о ее особых отношениях с тем человеком. Но я не думаю, что он был простым пареньком из хедж-фонда. Вчера у меня выдался тяжелый денек. Не такого я ждал от летнего воскресенья. Думаю, ФБР захочет снова с вами поговорить. «Со мной или с экипажем?» Спросила она и услышала, как дрогнул голос. В рту пересохло. «С экипажем?» «Так сказали ФБР?» «Да». «Почему?» «Не знаю, они мне не объяснили». Майя с заговорческим видом наклонился вперед. «Слушайте, в самолете вы общались с парнем больше всех, это факт». «И что?» «Он сидел в вашей зоне обслуживания в первом классе. Именно вы им занимались. Не поймите меня неправильно. Другие бортпроводницы вас не сдавали». «Но и Мэгана Джейда утверждает, что вы болтали с ним всякий раз, когда приносили бокал вина или подливали кофе в его чашку. Вы провели больше времени у места 2С, чем, например, у места 4С». «Это неправда». «Вы с ним не болтали?» «Нет». «Он пожал плечами». «Слушайте, даже если это правда, что тут такого?» «Я была с ним вежлива, вот и все». «Кэсси, я серьезно. но ну, флиртовали вы с парнем. В чем проблема?» «В том, что это непрофессионально». Мэй хохотнул но смех был недобрым. «Как же, бортпроводники никогда не заигрывают ни с пассажирами, ни с пилотами. Никогда». Он закатил глаза. «Вы знаете, какой высокий уровень разводов в вашей профессии?» «Наверное, поэтому бортпроводники и пилоты обычно женятся друг на друге». «Вы постоянно вдали от дома, постоянно флиртуете, постоянно ночуете в отелях и...» «И что?» «И никто вас не понимает, кроме таких же скитальцев. Никто не понимает, как причудлив подобный образ жизни. Никто даже не представляет». Она вздохнула. «Ну да, мы крутим романы на работе, это неизбежно. Как и коллеги в любых других сферах. Я уверена, рекламщики женятся на рекламщицах. «Адвокаты женятся на адвокатшах. О всех профессиях случаются служебные романы?» «Да, но вы все же не работаете вместе. Вот в чем дело-то. Экипаж почти никогда не встречается с тем же составом. Понятно, вы с Мэган приятельницей договариваетесь летать вместе. И я предполагаю, что с Шейном она тоже дружит. Но на этом рейсе в Дубай было десять бортпроводников» семеры из вас никогда раньше не виделись, и, возможно, больше никогда не увидятся. Или, если и виделись, то сто лет назад. И это только экипаж салонов. Добавьте пилотов. Когда вы летали с кем-то из них? Год назад? Два? Десять? Нетушко, извините, вы не работаете вместе». «К чему все это? Я думала, вы хотите мне помочь?» «Хочу. Именно поэтому пытаюсь убедиться, что этот тип «Соколов» «Не сказал вам ничего значительного, и вы не узнали о нем ничего, чем вам следовало бы поделиться с адвокатом или напрямую с ФБР?» «Ничего». «Потому что к настоящему моменту ФБР уже знает, что вы с ним кокетничали. И к настоящему моменту они знают, что вы не ужинали в Дубае ни с кем из членов экипажа, включая вашу подругу Мэган». Я выяснила это из того немногого, что они мне сообщили по итогам интервью с экипажем. И какое это имеет значение? Возможно, никакого, но просто на всякий случай. Вы не хотите мне ничего рассказать о том, чем занимались той ночью в Дубае? Я спала. Гостиница авиакомпании Да. Вы не выходили поесть? Нет. Выпалила она, и в тот момент, когда слово слетело с губ, засомневалась, не поторопилась ли с ответом. В ресторане точно были свидетели. Она знала, какой следующий вопрос задаст Майес, и оказалась права. «Значит, вы заказывали еду в номер?» «Нет». «Вы не ели?» Я не очень хорошо себя чувствовала. Съела немного орехов из мини-бара, потом уснула. Она понятия не имела, есть ли возможность это проверить. Насколько тщательно гостиница следит за состоянием мини-бара? Значит, вы никуда не выходили. А кто-то сказал, что выходила? Мне нет. Вот и ладно. Но, по словам двух сотрудников авиакомпании, работавших с вами в салоне, вы флиртовали с Алексом Соколовым. А позже вечером, судя по всему, не общались ни с кем из экипажа. Ни с кем. Вы просто исчезли. «В своем номере!» — сорвалась на крик Кэсси. Через плечо Майеса она увидела, как двое пожилых мужчин, завтракавших вместе за соседним столиком, завертели головами, будто совы. Видимо, она была чересчур резка. Майес выставил перед собой раскрытые ладони и откинулся на спинку стула. «Я понял, понял», — отозвался он. «Но, насколько нам известно, ФБР побеседует с пассажирами, которые сидели рядом с Соколовым». И есть вероятность, что кто-то из них, один человек или даже несколько, расскажет, как вы подружились с этим парнем. Я не знаю, с какой семьи Соколов, богаты ли они, если у них связи или он просто не тот, кем представился. Я не знаю, чем он на самом деле занимался в Дубае. Может, действительно просто приехал навстречу. Но у этой истории будут последствия. И я хочу быть уверен, что вы сделаете три вещи. «Хорошо, говорите». Она надеялась, что собеседник примет ее ложь и страх за раздражение. «Я хочу, чтобы вы обратились к адвокату». «Я не могу позволить себе адвоката». Кэсси отчетливо помнила, как в гостиничном люксе клялась себе найти защитника, если каким-то чудом вернется в Америку. «Мне едва хватает на квартиру. Вы знаете, сколько я зарабатываю? Я банкрот. Мы все банкроты. Мы все сводим концы с концами». «Расслабьтесь у всех так. Я могу подыскать адвоката по доступной для вас цене. Не беспокойтесь, это наша работа». «Я еще не согласилась, потому что не понимаю, зачем он мне нужен. Что еще?» «Второе. Я хочу, чтобы вы держали меня в курсе происходящего. Повторюсь, только так мы сможем вас вытащить». «Хорошо». «И третье. «Я хочу, чтобы вы мне сообщили, как только вам позвонит первый репортер». Ей и в голову не приходило, что может позвонить репортер. Как наивно с ее стороны. Конечно, будут и журналисты, особенно если Соколов из известной семьи. Или если он вовсе не менеджер хедж-фонда. «Разумеется, без проблем», — согласилась она. И поскольку в перспективе замаячил репортер с камерой, а может потому, что в глаза и бросилась Нью-Йорк-Пост, который читал парень за соседним столом, Кэсси решилась. И если вы знаете какого-нибудь адвоката, я бы не отказалась от его услуг. Не дорогого, но хорошего. Но скажите мне вот что. Слушаю. Если Соколов не управлял инвестициями или типа того, то кем он был? Шпионом? Он постоянно путешествовал по работе. Отличное прикрытие для многих дел. То есть это правда? Он мог быть американским шпионом? Или русским, или немецким, или израильским, или южноафриканским. Вероятно, он был кем-то вроде посредника или курьера. Она подумала о книге, которую вчера купила и ляпнула. Он помнит о своих русских генах, по крайней мере, немного. Произнося слово «гены», она ощутила новый укол страха и дурных предчувствий — ДНК. Губная помада, которую она потеряла где-то в Дубае. Губная помада, которую она, возможно, забыла в номере 511. Она представила, как криминалист в люксе отеля подцепляет пинцетом тюбик и кладет его в пластиковый пакет. Вот она, неопровержимая улика. И было еще кое-что. Бальзам для губ с логотипом авиакомпании. Конечно, самый обычный, но он ей нравится, и им она тоже пользовалась запахом кокоса. Когда она опустошала свою сумку, прежде чем выбросить ее в Дубай, бальзам она не нашла. Иногда она увлажняла им губы перед тем, как нанести помаду. Сделала ли она это в номере 511? Может быть так, что там остался бальзам для губ, на котором есть логотип авиакомпании и ДНК Кэсси? А вдруг все просто и Соколов из ФСБ? Рассуждал Майс. Я не знаю, что это. Бывший КГБ. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Контрразведка. Шпионские игры. Большей частью очень скверные шпионские игры. Но он казался настоящим американцем. Заметила Кэсси, надеясь, что собеседник не услышал, как дрогнул ее голос. Это ничего не значит. Если работаете под прикрытием, вы должны казаться американцем. Но откуда мне знать? Таким же успехом он мог быть из ЦРУ? Или мерзким жуликом, торгующим оружием. Или девочками. Или наркотиками. Знаете, чем бы он там ни занимался, вероятно, это не имеет никакого отношения к шпионажу. Просто учитывая, как его убили, похоже, он был не тем, за кого себя выдавал. «Разве какой-то полицейский офицер из Дубая не сказал, что это было ограбление?» «Это не ограбление». «Правда?» «Ничего не украли». «Откуда вы знаете?» «Он пожал плечами», — спросил у агента ФБР, которая опрашивала Мэган. «Она со мной особо не откровенничала, но сказала, что ничего не пропало. По крайней мере, они так думают. По словам шефа ФБР, в Эмиратах кошелек, наручные часы, кредитные карты — все на месте. Компьютер на месте, чемодан на месте». Кэсси захотелось чем-нибудь себя стукнуть. И как она не догадалась тащить кошелек и часы Алекса и выбросить в урну вместе с мочалкой, мылом и осколками бутылки из-под столичной? Ей не пришла в голову мысль что беднягу могли убить в ходе ограбления. Но потом она вспомнила фразу, которую студенткой до хрепоты обсуждала на дебатах колледжа. Отсутствие чего-то невозможно доказать. По итогам обсуждения все решили, что возможно, но выражение ей запомнилось. «Но если что-то из номера украли, эта вещь уже там не будет, и никто не узнает, что она исчезла». Заметила Кэсси. «Согласен. Я уверен, что власти в Дубае и наши, и их постараются составить наиболее точный список всего, что было при этом парне. Сейчас они беседуют с каждым сотрудником отеля. Беседуют со всеми, кто собирался встретиться с Соколовым, если предположить, что встреча действительно планировалась». В любом случае, чутьем мне подсказывать, что это было не неудавшееся гостиничное ограбление. Это была казнь. Последнее слово повисло в воздухе. Кэсси уставилась на остатки яичницы и хлебные крошки в тарелке профсоюзника. Скорее всего, даже наверняка Майя справ. Она десятки раз напоминала себе, что ей самой могли запросто перерезать глотку. Но не сделали этого. Ее помиловали. И все же ей никогда не удастся стереть из памяти тело в кровати, такое холодное, неподвижное. Она никогда не забудет лужи крови. «Кэсси...» Она подняла взгляд. «Я подумал, вы ушли в себя», — говорил Майес. Чуть было не щелкнул пальцами. Знаете что? «Походите из транса». «Извините». «Вы в порядке?» «Да, в порядке». Он откинулся на спинку стула и улыбнулся, потом сложил на груди руки и сказал «Я в этом не уверен». Но знаете что? Она ждала. «Есть подозрение, что какой-то мертвый бедняга, которого вы встретили в самолете, не самая большая ваша проблема». «Думаю, мне следует обидеться?» «Вовсе нет. Я говорю, как старик, который мечтал стать отцом, но не вышло». С этими словами он взял счет. Кэсси попыталась вспомнить, когда именно официантка положила его на край стола и не могла. Она проследила взглядом, как Майя сдвинулся к Кэсси, чтобы заплатить. Вечером одна в своей квартире Кэсси открыла кьянти и налила вино в расписанный вручную бокал из пары, которые подарила Розмари много лет назад. Тогда ей еще не приходило в голову, что не стоит поощрять пьянство старшей сестры. На бокалах были нарисованы белые орхидеи. Роскошные эротичные цветы поднимались от основания чаши к ободку. Когда Кэсси сделала первый глоток, завякнул телефон. Пришло сообщение от Бакли. Он спрашивал, как она, сожалел, что утром они были резки друг с другом и выражал надежду, что они снова встретятся, когда она вернется в Нью-Йорк. Кэсси не ответила на сообщение, но и не стала его удалять, как делала обычно. Поцепив парня в баре наклюкавшись до провала в памяти, на час, два, десять, На втором свидании она не хотела выслушивать рассказ о том, что происходило на первом. Возможно, она не стерла сообщение Бакли, потому что, напиваясь с ним, не достигла той предельной скорости взлета, когда барьер потери памяти взрывается с ошеломительным грохотом, сотрясая стекла. Так что, может быть, завтра она напишет что-нибудь в ответ. Или не напишет. Скорее, нет. И все же она оставила сообщение в телефоне, отметив это как признак собственной эволюции, хотя теоретически... В середине жизни никто не способен измениться. Как мило со стороны бакли написать что воскресным утром они были резки друг с другом, хотя на самом деле она его выставила. Ирония пятияда потери памяти такова. Нужно быть очень опытным пьяницей, чтобы налокаться до белых пятен в биографии. Начинающие алкоголики отключаются задолго до того, как их гиппокамп, сгусток серого вещества, где формируются воспоминания, отправляется спать». Кэсси была профессионалом. Частичные провалы в памяти начинаются, когда уровень алкоголя в крови достигает волшебных 2,0 промилле. Полная потеря происходит, когда добираешься до впечатляющих 3,0. Для сравнения, количество промилле, после которого запрещено садиться за руль в США, составляет десятые доли этих пределов, всего лишь 0,8. Кэсси подумывала, не позвонить ли Поле своей подруге, которая могла не отставая от нее поглощать глоток за глотком, неважно чего, вина, текила или ликера, драмбуи. У Полы был пунктик насчет драмбуэ как и у Пруста с его печеньем Мадлен. Ликер напоминал о тех днях в девятом и десятом классах, когда она надиралась им в ресторане «Маккиннен», предлежавшем ее отцу. В компании Пола тоска Кэсси пропадала. Они словно вместе совершали затяжной прыжок с парашютом. Они сеяли вокруг себя хаос, слишком громко и откровенно болтая, вызывающе танцуя, докапываясь до официантки или бармена из-за музыки в баре или из-за дождя на улице. Вместе они создавали особую энергетику. Наверное. Но в моменты просветления, наступавшие поутру, Кэсси приходила в голову, что фактически они высасывали энергию из всех вокруг. Поэтому у нее были еще и подруги вроде Джиллиан. Та пила, но в разумных пределах. Джиллиан не накидывалась в усмерть, поэтому не забывала прихватить сумочку Кэсси, которую та бросала на барном табурете или объясняла агрессивному незнакомцу с татуировками на лице, что Кэсси не пойдет к нему домой. Однако Кэсси не позвонила и не написала ни той, ни другой. ни сегодня. Вместо этого она водрузила на кухонную стойку и включила ноутбук, подтягивая вино. Пришло время узнать все возможное об американце, погибшем в Дубае. Пришло время поискать Миранду. Кэсси решила начать с социальных сетей. Там она может что-то прочитать об Алексе Соколове и, возможно, найти Миранду среди его друзей. Алекс упоминал свои аккаунты в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме, хотя и сказал, что редко ими пользуются. Кэсси сразу же выяснила, что его странички исчезли, если вообще когда-то существовали. Она не нашла следов Алекса ни в Линкеден, ни в Тиндере. Возможно, его родственники удалили страницы. А вдруг Дерек Майс прав? Алекс действительно был шпионом, и тогда с тем же успехом какое-то правительственное агентство, наше или их осторожно предположило Кэсси, уничтожило учетные записи. К несчастью, это также означало, что ей не удастся найти Миранду среди друзей Алекса в Фейсбуке или фолловеров в Твиттере. Значит, копать придется дольше и глубже. Кэсси переключилась на ресурсы для путешественников и новостные сайты в поисках материалов об убийстве. И хотя таковых нашлось множество, все были короткими и лишь подтверждали уже известные факты личной жизни, рассказанные ей с самим Алексом. Он был единственным ребенком в семье. Заметки утверждали, что его родители живут в Виргинии и описывали его работу в хедж-фонде. Но вот что странно, нигде не говорилось, что сотрудница Юнисфер или инвестор по имени Миранда видела некую женщину в номере Алекса незадолго до его гибели. Кажется, он упоминал, что его мать зовут Харпер. Кэсси быстро нашла ее страницу в Фейсбуке. Она ожидала увидеть фотографию Алекса и горестный некролог матери о своем сыне. Напрасно. Харпер Соколова не писала ничего в Фейсбуке уже неделю, а последним постом было ее фото с мужем и еще одной парой в белых теннисных костюмах на террасе загородного клуба. Цветущая женщина в коротком платье выглядела спортивной и сильной. Кэсси увидела черты Алекса в ее улыбке. Она просмотрела друзей Харпер, хотя и не была уверена, что найдет Миранду. Если сам Алекс впервые встретился с ней тем вечером в Дубае, откуда ее знать матери? Но проверить следовало. Как Кэсси предполагала, среди друзей Харпер не оказалось ни одной женщины по имени Миранда. Затем Кэсси зашла на сайт компании «Юнисфер» и ввела в строке поиска Миранда. Ничего. Компания была слишком крупной, чтобы перечислять на странице всех сотрудников. Зато обнаружился список отделений по всему миру. И хотя у них не было своих сайтов, здесь перечислялись все номера телефонов. Кэсси бросила взгляд на часы над духовкой и решила учитывая разницу в восемь часовых поясов, что в дубайском офисе еще никого нет. Но можно звякнуть туда позже, позвать к телефону Миранду и посмотреть, что произойдет». Она в третий раз подлила вино в бокал. Взгляд ее упал на визитку Майерса, который она прикрепила на холодильник рядом с карточкой Хаммонда. На ней она нацарапала номер телефона, порекомендованного Майесом адвоката, женщины с мелодичным именем Ани Мурадян. Репортеры телефон не обрывали, ФБР не вышла на связь. Кэсси убеждала себя, что Дерек Майес ошибается, и с ФБР не позвонят, и ей никогда не потребуются услуги этой Ани Мурадян. Впрочем, рассудила она, чтобы в это поверить, придется выпить побольше. Поэтому она наполнила ванну и захватила с собой бутылку, бокал и телефон. Нет никаких причин оставаться трезвой. Сейчас она одна, к тому же не брала в рот ни капли спиртного с полуноча между субботой и воскресеньем. 42 часа. Почти двое суток. Погрузившись в пену, она закрыла глаза и попыталась забыться в ритуале омовения. Очистить мозг для нее сегодня было важнее, чем тело. Но оказалось, что это невозможно. Она все думала об Алексе и гадала, что случилось бы, позвоня она на ресепшн-отеле. Но она и так знала, по крайней мере, могла догадываться. Все сочли бы, что она и прикончила бедолагу. По правде говоря, эту версию сложно было бы опровергнуть. И сейчас она уже сидела бы в тюрьме Дубая. Она бы познакомилась с кем-то из американского посольства. Очень тесно познакомилась, и даже, возможно, подружилась бы с ним или с ней общаясь через решетку. Она заметила, что лак на ногтях, по цвету напоминавший Кьянти, слегка облупился. Надо бы сходить в салон. Вылет времени раньше семи вечера, так что завтра можно поспать подольше. И все равно успеть и в спортзал, и на маникюр. Легко. Кэсси опустила бокал на пол рядом с ванной и взяла телефон. Надо посмотреть, что пишут о Соколове в Твиттере. Может, она что-то пропустила? Прокрутила сообщение появившееся за день. Их она уже прочитала совсем недавно, сидя на кухне. А потом увидела твит новостного агентства из Дубая, выскочивший пару секунд назад. Она прошла посылки, и в то же мгновение ее желудок подпрыгнул, словно она оказалась на самолете, провалившемся в трехсотметровую воздушную яму. Она увидела себя. Два своих фото. Узнать ее было бы трудно, практически невозможно, потому что снимки с камер слежения отеля были зернистыми, а ее лицо скрывали темные очки и шарф, купленный в аэропорту по прибытии. На первой фотографии она была запечатлена под ручку с Соколовым в лобби отеля откуда они пошли ужинать. Она улыбалась. Они оба улыбались. На втором снимке Кэсси выходила из отеля на следующее утро, на сей раз без улыбки. Именно по шарфу, с большой долей вероятности, расследователи вычислили ее на втором снимке. Очки у нее совершенно обычные. Рэй-Бен в классической черной оправе. Но шарф. Он довольно приметный. Красные и синие арабески, крупное скопление завитков и пальмовых листьев в центре и полосы таких же рисунков помельче, тянущиеся вдоль четырех сторон. Красные кисточки по краям. Снимок был черно-белым, но даже так шарф выглядел очень броско». Когда она его покупала, рядом стояли Меган и Джейда. Он был на ней, когда она вернулась в гостиницу авиакомпании. Он был на ней, когда она ехала в микроавтобусе вместе с экипажем. В статье говорилось, что власти не считают женщину подозреваемой, но хотели бы ее допросить. Да ладно, это просто смешно. Конечно, ее считают подозреваемой. У них же есть ее вечерние фото с Соколовым. И еще одно, на котором она выходит из отеля одна на следующее утро. В полном отчаянии она потянулась за вином и в спешке, перекладывая бокал из одной руки в другую, умудрилась задеть им фаянсовую мыльницу, встроенную в стену. Стекло разбилось, вино валилось в воду. Пена давно растаяла, и Кэсси, сидя абсолютно неподвижно, смотрела, как винное пятно сначала растеклось по поверхности, а потом растворилось, окрасив воду и осколки. Одни сели на бедрах и животе Кэсси, другие опустились на одно и теперь покалывали кожу, словно грубый песок в мягкий, почти успокаивающий розовый цвет. И только начав осторожно собирать осколки со своего тела, она заметила на ладони сбоку два длинных пореза.